Сержант Олафсон заслужил бочонок пива, мушкетеры Салтыков и Людсен поштов у водки. «За то, что быстро бегают», — так объявил им капитан фон Дорн, немного отдышавшись и вернувшись от небесных забот к земным. За спасение от верной гибели можно бы дать и куда большую награду, но надо было блюсти командирскую честь. Когда из-за угла церкви с железным лязгом выбежали трое солдат, страшного Татя в клобуке, словно божьим ветром, сдуло — Только что был здесь, уж и кинжал занес, а следующий миг растаял в темноте, даже снег не скрипнул. Солдаты разбойника и вовсе не разглядели, только ротного начальника с поднимавшегося с земли. Не разглядели, и отлично, незачем им смотреть, как ночной бандит их капитана ногами топчет. Адам Вальзер тот, конечно, все видел, но языком болтать не стал. Да к нему от пережитого страха и речь-то вернулась не сразу — А лишь много позже, когда в караульной ему влили в рот стопку водки. «Я сердечно благодарен вам, господин капитан Фондорн, за спасение». Аптекарь схватил Корнелиуса за руку пожать, но вместо этого, всхлипнув, сунулся слабзанием и раз-таки чмокнул в костяшки пальцев, прежде чем капитан отдернул кисть. «Я старый, слабый человек. Меня так легко убить, и все знания, все тайны, которыми я владею, навсегда исчезнут». «Мой разум угаснет, о какая это была бы потеря!» Фондорн слушал в полуха, озабоченный совсем другой потерей. Из карманного зеркальца на безутешного капитана щерился дырявый рот. И это на всю жизнь. Не говоря уж о том, что единственное преимущество перед блестящим князем галицким безвозвратно утрачено. Теперь никогда больше не улыбнешься дамам, не свистнешь в четыре пальца, не оторвешь с хрустом кусок от жареной бараньей ноги, Черт бы побрал этого лекаря-аптекаря с его излияниями. Лучше бы его тихо прирезали там, в переулке. «Я дам вам солдат. Проводят до дома», — буркнул Корнелиус, и чуть не застонал он еще и шепелявил. «Милый, драгоценный господин фондорн Дорн», — переполошился в Альзер, «а не могли бы вы проводить меня сами? У меня есть к вам один очень важный разговор, интереснейший разговор, уверяю вас. При всем желании...» Корнелиус не мог себе представить, какой интересный разговор возможен у него с этим сморчком. О клестирных трубках, об ученых трактатах. — Нет, служба! — коротко, чтоб не шепелявить, отрезал капитан. — Черт, служба, служба! Вдруг тон аптекаря переменился, измолящего стал вкрадчивым. — Бросьте вылюбоваться на осколки зубов. Я вставлю вам новые зубы, белее прежних, и совершенно бесплатно. У меня остался кусочек кости африканского единорога, берег для самых высоких особ, но для вас не пожалею. Капитан так и дернулся. Зубы можно вставить. Вы не шутите? Ну, конечно, можно. Я нажал здесь, в Москве, неплохое состояние, делая замечательные искусственные зубы для зажиточных горожанок из моржовой и слоновой кости, а особенным модницам даже из шлифованного жемчуга. От внезапно открывшихся горизонтов Корнелиус просветлела лицом и душой. «Из жемчуга — это прекрасно, я тоже хочу из жемчуга!» вальтер поморщился. «Единорог гораздо лучше!» «Что жемчуг? Через год-другой раскрошится, а рог Риносероса будет служить вам до гроба!» «И не забывайте, что писали древние о магических свойствах единорога. Его кость приносит удачу, оберегает от болезни, а главное — привораживает женские сердца!» Аптекарь хитро подмигнул, и капитан сразу же сдался. Да, единорог, это то, что мне нужно. Ну что вы сидите, поднимайтесь, идем. Так и быть, я провожу вас, когда вы изготовите мне новые зубы. Если угодно, нынче же, во время разговора. Я удалю корни, сделаю слепок, выточу новые зубы и вставлю. Кусать ими антоновские яблоки вы, конечно, не сможете, но улыбаться девушкам сколько угодно. Черт с ними, с антоновскими яблоками. Корнелиус пробовал кислятин, и идти оказалось далеко. За стену белого города, за Скородомский земляной вал, но не на Кукуй, где проживали все иностранцы, а в обычную русскую слободу. «Не удивляйтесь», — сказал Вальзер, едва поспевая за широко шагающим капитаном. «Приехав в Москву, я первым делом перекрестился в местную веру, и потому могу селиться, где пожелаю. Там мне спокойнее, никто из соотечественников не сует нос в мои дела». Корнилиус был потрясён ренегат, вероотступник, а с виду такой славный душевный старичок. «Покороблены!» — усмехнулся Адам Вальзер. «Напрасно! Я этим глупостям значения не придаю. Бог у человека один разум, все прочее пустое суеверие». Любовь Христова суеверия не выдержал фондорн Дорн. Божьи заповеди, спасение души. Не стал бы ввязываться в богословские споры, но уж больно легко отмахнулся аптекарь от Иисусовой веры. Вальзер охотно ответил, суеверие, думать, что от того, как ты молишься или крестишься, зависит спасение души. Душу, а я понимаю под этим словом разум и нравственность, спасти можно, только делая добро другим людям. Вот вам и будет любовь, вот вам и будут Моисеевы заповеди. Что с того, если я в церковь не хожу и чертей не боюсь? «Зато, мой храбрый господин фон Дорн, я бесплатно лечу бедных, и сиротам бездомным в куске хлеба не отказываю. У меня под леворот всегда ящик с черствым хлебом выставлен». «Почему с черствым?» — удивился Корнелиус. «Нарочно. Кто сытый не возьмет, а кто по-настоящему голоден, тому и черствая краюшка в радость». Потом шли молча. Фон Дорн размышлял об услышанном. Суждения Гера Вальзера при всей еретичности казались верными. В самом деле, что за радость Господу от человека, который тысячу раз на дню сотворяет крестное знамение, а ближних тиранит и мучает. Разве мало вокруг таких святош Нет, ты будь добрый, милосерден к людям, а что там между тобой и Богом, никого не касается. Так и старший брат Андреас говорил, божий человек. Пожалуй, Корнелиус уже не жалел, что ввязался из-за маленького аптекаря в ненужную потасовку. Тем более, что место утраченных зубов «Скоре должны были занять новые волшебные». Посреди темной, состоявший сплошь из глухих заборов улицы, аптекарь остановился и показал. «Вон, видите крышу? Это и есть мой дом!» Хихикнул, поправил заиндивевшие очки. «Ничего особенного не примечаете?» Фондорн посмотрел. Дощатый забор в полтора человеческих роста, над ним довольно большой бревенчатый сруб с покатой крышей, темные окна —